В баре шум и неразбериха, он под завязку набит будущими выпускниками. Сегодня они намерены напиться в хлам. К нам присоединяется Хосе. Ему осталось учиться еще год, но он тоже не прочь повеселиться и, чтобы вдохнуть в нас дух обретенной свободы, покупает на всю компанию кувшин маргариты. Приканчивая четвертый бокал, я понимаю, что пить столько маргариты, да еще после шампанского, не самая лучшая идея. «Так что теперь, Анна?» — Хосе пытается перекричать шум. «Мы с Кейт переберемся в Сиэтл. Родители купили ей там квартиру. Бог мой, живут же люди! Но ты ведь приедешь на мою выставку!» «Конечно, Хосе! Как я могу пропустить такое?» Я улыбаюсь. Он обнимает меня за талию и подтягивает поближе к себе. «Мне очень важно, чтобы ты пришла, Анна!» — шепчет он мне на ухо. «Еще, Маргариту?» «Хосе Луис Родригас, ты пытаешься меня напоить!» Похоже, у тебя получается, — хихикаю я. Лучше выпью пива. Пойду схожу за кувшином. «Еще выпивки, Анна!» — кричит Кейт. Кейт может пить как лошадь, и ничего ей не делается. Одной рукой она обнимает Леви, студента с нашего курса и по совместительству фотографа студенческой газеты. Он уже бросил фотографировать повальное пьянство, которое его окружает, и теперь не сводит глаз с Кейт. На ней крохотный топ на бретельках, обтягивающие джинсы и туфли на высоких каблуках. Волосы убраны в высокий пучок, лишь несколько локонов мягко обрамляют лицо. Кейт, как всегда, выглядит потрясающе. А я? Вообще-то я предпочитаю кеды и футболки, но сегодня на мне мои самые лучшие джинсы. Высвобождаюсь из объятий Хосе и встаю из-за стола. Ого, голова идет кругом. Приходится схватиться за спинку стула. Нельзя пить столько коктейлей с текилой. Подойдя к бару, я решаю, что надо зайти в туалет, пока еще ноги держат. Очень разумно, Анна. Я проталкиваюсь сквозь толпу. Конечно же, там очередь, зато в коридоре тихо и прохладно. Чтобы было не так скучно стоять, достаю из кармана мобильник. Так, кому я звонила в последний раз? Хосе? А это что за номер? Я такого не знаю. «Ах, да, Грей!» Я хихикаю. Наверное, уже поздно, и мой звонок его разбудит. Но надо же узнать, зачем он послал мне эти книги, да еще с такой загадочной припиской. Если он хочет, чтобы я держалась подальше, пусть сам оставит меня в покое. С трудом, сдерживая пьяную ухмылку, нажимаю на клавишу «Вызов». Грей отвечает почти сразу, на втором гудке. «Анастейша?» Не ожидал, что я ему позвоню. — Ну, если честно, я сама не ожидала. Потом до моего затуманенного мозга наконец доходит. — Откуда он знает, что это я? — Зачем вы прислали мне книги? — запинающимся языком произношу я. — Анастейша, что с тобой? — Ты какая-то странная. Он явно обеспокоен. — Это не я странная, а вы. — Вот какая я смелая, особенно после четырех Маргарит. — Анастейша, ты пила? — А вам-то что? — Просто интересно. — Где ты? «В баре». «В каком?» — похоже, он сердится. «В баре в Портленде». «Как ты доберешься до дома?» «Как-нибудь». Разговор получился не таким, как я рассчитывала. «В каком ты баре?» «Зачем вы прислали мне книги, крестьян? «Анастейша, где ты? Скажи сейчас же». «И тон то такой безапелляционный, самый настоящий тиран». Я представила себе Грея в костюме кинорежиссера эпохи немого кино, одетого в узкие бриджи для верховой езды, с рупором в одной руке и со стеком в другой. От выразительной картины я фыркаю от смеха. «Вы обо мне беспокоитесь?» — хихикаю я. «Так помоги мне, твою мать, где ты сейчас?» Кристиан Грей ругается. Я снова хихикаю. «В Портленде. От светла далеко». «Где в Портленде?» «Спокойной ночи, Кристиан. Анна!» «Я отсоединяюсь». «Ха! Но он все равно не сказал мне про книги. Обидно. Миссия не выполнена. Я совсем пьяная. Пока стою в очереди, голова все время кружится. Но я ведь хотела напиться. Мне это удалось. Хотя, наверное, повторять не стоит. Все, подходит моя очередь». Плакат на двери кабинки восхваляет преимущество безопасного секса. «Неужели я только что позвонила Кристиану Грею? Ну, ничего себе!» Мой телефон звонит, и я чуть не подпрыгиваю от неожиданности. «Алло!» — робко мочу я в телефон. Я не ждала звонка. «Я сейчас за тобой приеду», — заявляет он и вешает трубку. Только Кристиан Грей умеет говорить так спокойно и так пугающе одновременно. «Черт, я натягиваю джинсы, сердце колотится. Приедет за мной?» «Вот еще! Меня сейчас стошнит. Нет, все хорошо». — Постой! Он просто морочит мне голову. Я же не сказала ему, где я, а сам он меня не найдет. Да и к тому времени, когда он доберется сюда из Сетла, вечеринка закончится, и мы разойдемся. Я мою руки и смотрю на свое отражение в зеркале. Щеки горят, взгляд немного расфокусированный. — Хм, текила! Я целую вечность жду у стойки, пока принесут кувшин с пивом, и возвращаюсь к нашему столу. «Где ты — Где то пропадала? — отчитывает меня Кейт. Стояла в очереди в туалет. Между Хосе и Леви разгорелся жаркий спор по поводу местной бейсбольной команды. Хосе останавливается посередине яростной тирады, чтобы налить нам всем пиво, и я делаю большой глоток. «Кейт, я хочу выйти подышать свежим воздухом. Быстро тебя развезло. Я на пять минут, не больше». Снова проталкиваюсь сквозь толпу. Меня начинает подташнивать. Голова предательски кружится, и я не твердо стою на ногах. Даже хуже, чем обычно. От глотка прохладного вечернего воздуха ко мне приходит понимание того, как же сильно я напилась. Все вокруг двоится, как в старых диснеевских мультиках про Тома и Джерри. Боюсь, меня сейчас стошнит. Зачем же я так напилась? «Анна!» — Хосе вышел следом за мной. «Тебе плохо?» «По-моему, я слишком много выпила». Я слабо улыбаюсь. «Я тоже», — шепчет он, не сводя с меня пристального взгляда темных глаз. «Хочешь, обопрись на меня?» Он подходит поближе и обнимает меня за плечи. «Спасибо, Хосе, не надо, я справлюсь. Я пытаюсь оттолкнуть его, но у меня не осталось сил. Анна, прошу тебя!» — шепчет он и прижимает меня к себе. «Хосе, что ты делаешь?» «Анна, ты давно мне нравишься». Одной рукой он обхватывает меня за талию, а второй держит за подбородок, откидывая мою голову назад. «О, Господи!» — он собирается меня поцеловать. «Нет, Хосе, перестань! Нет!» Я отталкиваю его, но он как стена из железных мускулов, и я не могу его сдвинуть. Его рука в моих волосах. Он не дает мне отвернуться. Анна, пожалуйста, шепчет Хосе, почти касаясь моих губ. Его дыхание влажно и пахнет слишком сладко, Маргаритой и пивом. Он нежно целует меня в щеку чуть выше уголка рта. Я испугана, пьяна и беспомощна. Мне трудно дышать. Хосе, не надо, умоляю я. «Я не хочу, я отношусь к тебе как к другу, и меня сейчас вырвет», — кричит мое подсознание. «Мне кажется, дама сказала нет», — доносится из темноты спокойный голос. «О, Господи! Кристиан Грей! Как он здесь оказался?» Хосе отпускает меня. «Грей», — коротко произносит он. Я тревожно оглядываюсь на Грея. Он сердито смотрит на Хоссе, глаза его мечут молнией. Черт, я больше не в силах удерживать в себе алкоголь. Желудок подкатывает к горлу. Я сгибаюсь пополам, и меня картинно тошнит прямо на землю. Бог мой, Анна! Хосе в отвращении отпрыгивает назад. Грей убирает мои волосы с линии огня и, взяв под руку, мягко ведет к невысокой кирпичной цветочнице на краю парковки. С глубокой благодарностью я замечаю, что там относительно темно. «Если захочешь еще раз вырвать, то лучше здесь. Я тебя подержу». Одной рукой он придерживает меня за плечи, а второй собирает мои волосы в импровизированный конский хвост, чтобы они не падали на лицо. Я неловко пытаюсь его оттолкнуть, но меня снова тошнит. А потом еще раз. «О, Господи, сколько это будет продолжаться! Даже теперь, когда мой желудок полностью опустел и наружу больше ничего не выходит, тело сотрясают ужасные спазмы». Я молча даю себе клятву никогда больше не брать в рот спиртного, словами этих мучений не передать. Наконец все заканчивается. Совершенно измученная, я с трудом держусь ослабевшими руками за кирпичную стену цветочницы. Грей отпускает меня и дает носовой платок. Но в чьем еще кармане может быть чистый льняной платок с монограммой? КТГ. Интересно, где такие покупают?» Вытирая рот, я вяло размышляю о том, что означает буква «Т». Невозможно поднять глаза и посмотреть на Грея. Как стыдно! Лучше бы меня проглотили азалии, которые растут в контейнере, или я провалилась сквозь землю. Хосе по-прежнему стоит у входа в бар и следит за нами. Простонав, я закрываю лицо руками. Это один из худших моментов моей жизни. Я пытаюсь вспомнить самый худший, и мне в голову приходит только отказ крестьяна. Наконец, я набираюсь храбрости и украдкой бросаю на него быстрый взгляд. Грей смотрит на меня сверху вниз, и по его лицу ничего нельзя понять. Обернувшись, я вижу смущенного Хосе. Похоже, в присутствии Грея ему явно не по себе. Как я на него сердита! У меня для моего так называемого друга есть пара отборных слов, которые я никогда не решусь произнести в присутствии видного предпринимателя Кристиана Грея. «Но неужели я могу теперь сойти за настоящую леди, когда он только что видел, как меня выворачивало прямо на землю?» «Я э, буду ждать вас в баре», — бормочет Хосе. Мы оба не обращаем на него внимания, и он исчезает за дверью. Я остаюсь один на один с Греем. Только этого не хватало. Что я ему скажу? Надо попросить прощения за телефонный звонок. «Извините», — лепечу я, — уставившись в платок, который отчаянно тереблю руками. Какой мягкий. За что ты просишь прощения, Настейша? В основном за то, что позвонила пьяная. Ну и много еще за что. Шепчу я, чувствую, что краснею. Можно я сейчас умру? но ну, пожалуйста, молю я неизвестно кого. Со всеми бывает, — говорит он сухо. Надо знать свои возможности. Нет, я всей душой за то, чтобы раздвигать границы, но это уже чересчур. И часто с тобой такое случается?» Голова кружится от избытка алкоголя и раздражения. «Ему-то какое дело? Я его сюда не звала. Он ведет себя со мной, как взрослый, с провинившимся ребенком. Мне хочется сказать, что если захочу, то буду теперь напиваться каждый вечер, и его это не касается». Однако сейчас, после того, как меня тошнило прямо у него на глазах, лучше промолчать. «Почему он не уходит?» «Нет», — отвечаю я покаянно. Такое со мной в первый раз, и сейчас у меня нет желания повторять эксперимент. Никак не пойму, зачем он здесь? В ушах рождается шум. Грей замечает, что я вот-вот упаду, поднимает меня на руки, прижимая к груди, как ребенка. Успокойся, я отвезу тебя домой, — тихо говорит он. Надо предупредить Кейт. Господи, спаси, я снова в его объятиях. Мой брат ей скажет. Кто? Мой брат Элиот сейчас разговаривает с мисс Каванна. Э, э, ничего не понимаю. Он был вместе со мной, когда ты позвонила. Все? Я совершенно сбита с толку. Нет, я живу в Хитмане. До сих пор почему, недоумеваю я? Как вы меня нашли? По-твоему мобильному? Я отследил его Анастеше. Такое возможно? Это легально? Он тебя преследует, шепчет мне подсознание сквозь облако Текилы по-прежнему затуманивающая разум. Но поскольку это Грей, я не против. — У тебя была с собой сумка или куртка? э вообще вообще-то да, и то, и другое. — Кристиан, пожалуйста, мне нужно предупредить Кейт, она будет волноваться. Его губы сжимаются в тонкую линию. — Ну, если нужно. Он ставит меня на землю и, взяв за руку, ведет обратно в бар. Я обессилена, запугана, по-прежнему пьяна и как-то невероятно взволнована. Он сжимает мою руку, какое странное переплетение чувств. Внутри шумно и многолюдно играет музыка, и на танцполе собралась большая толпа. За нашим столом Кейт не видать, да и хасе куда-то делся. Леви сидит в одиночестве, всеми покинутый и несчастный. «А где Кейт?» — я стараюсь перекричать шум. Голова у меня начинает пульсировать в такт тяжелым басам. «Танцует!» — кричит в ответ Леви. Он страшно зол и подозрительно оглядывает Кристиана. Я с трудом натягиваю свою черную куртку и надеваю через голову длинный ремень от сумочки. Я готова идти сразу же, как только найду Кейт. Она на танцполе! Я чуть трогаю его рукой и наклоняюсь к уху. Кончик моего носа касается его волос, я вдыхаю их чистый, свежий запах. О, Боже! Запретные, незнакомые чувства, которые я пыталась отрицать, поднимаются из глубин и доводят до иступления мое измученное тело. Я краснею, и где-то глубоко-глубоко внутри мои мышцы сладостно сжимаются. Грей косится на меня, снова берет за руку и ведет к барной стойке. Его обслуживают немедленно. Мистер Грей не привык ждать. Неужели ему все дается так легко? «Выпей», — командует он, протягивая мне очень большой стакан воды со льдом. Цветные огни, вспыхивающие в такт музыки, отбрасывают странные блики и тени по всему бару. Мой спутник попеременно становится зеленым, голубым, белым и демонически красным. Он внимательно смотрит на меня. Я делаю робкий глоток. «Допивай!» Все-таки он самый настоящий деспот. Грей явно расстроенный, и рукой непослушные волосы. У него-то какие проблемы! Но если не считать глупую пьяную девицу, которая звонит ему среди ночи, он тут же решает, что ее надо спасать и, между прочим, оказывается прав». А потом ему приходится смотреть, как ее выворачивает наизнанку. О, Анна, сколько можно мусолить одно и то же!» — сердито одергивает мое подсознание. Мне представляется, что оно строго смотрит на меня поверх очков. Мир под ногами чуть покачивается, и Грей кладет руку мне на плечо, чтобы поддержать. Я послушно допиваю воду. От выпитого меня снова начинает подташнивать. Грей забирает стакан и ставит его на стойку бара. Сквозь пелену я замечаю, что он одет в просторную белую льняную рубашку, облегающие джинсы, черные кеды-конверсы и темный пиджак в полоску. Ворот рубашки расстегнут, видны волосы на груди. Моему помутненному сознанию он кажется очень привлекательным. Грей снова берет меня за руку. «Ой, мама!» Он тащит меня на танцпол. «Черт, я не танцую!» Он чувствует, что я упираюсь, и под цветными лучами я вижу его довольную, немного злорадную улыбку. Грей протягивает мне руку и резко дергает. Я оказываюсь в его руках, и он снова начинает двигаться, увлекая меня за собой. Ого, он здорово танцует, и, к своему удивлению, я следую за ним шаг в шаг. Наверное, потому что я пьяная. Грей крепко прижимает меня к себе, иначе я упала бы в обморок у его ног. В каком-то уголке мозга вдруг всплывают любимые предупреждения мамы. «Никогда не доверяй мужчинам, которые хорошо танцуют!» Мы движемся через толпу к другому концу площадки, и вот уже оказываемся рядом с Кейт и Эллиотом, братом Кристиана. Музыка громкая и разнузданная, грохочет у меня в голове. Я задыхаюсь. Кейт явно в ударе, танцует, как сумасшедшая. С ней такое редко бывает, лишь тогда, когда ей кто-то очень нравится. «Действительно нравится. И значит, завтра за завтраком нас будет трое». «Кейт!» — Кристиан наклоняется и что-то шепчет на ухо Эллиоту. «Эллиот!» — высокий, широкоплечий, с волнистыми светлыми волосами и коварным блеском в глазах. «В пульсирующем свете прожекторов я не могу разобрать их цвета». Эллиот усмехается и обнимает Кейт. «Она, похоже, счастлива». «Кейт!» «Даже в моем состоянии я просто в шоке». Она ведь только что с ним познакомилась. Кейт кивает каким-то его словам, улыбается и машет мне рукой. Кристиан в мгновение ока уводит нас с танцпола. Но мы с ней и словом не перемолвились. Ясно, к чему все идет. Им срочно нужна лекция о безопасном сексе. Надеюсь, она видела плакат на двери туалета? Мысли бурлят в голове, пытаясь прорваться сквозь пьяный туман. «Здесь слишком жарко, слишком громко и слишком много огней». Голова идет кругом. Кажется, пол сейчас поднимется прямо к лицу. Последнее, что я слышу перед тем, как упасть без сознания на руки крестьяна Грея, это его ругательство. «Твою мать!»